Заключение. Вы познакомились с различными способами очищения и лечения с помощью продуктов питания, а также узнали о некоторых системах лечения заболеваний пищеварительной системы. Оказывается, в наших руках кладезь витаминов и целебных веществ. Надо только уметь их увидеть и знать, как использовать. В этом вам помогли народные целители и ученые-фитотерапевты Геннадий Малахов, Борис Болотов, Геннадий Гарбузов, Глеб и Лариса Погожевы и ваш покорный слуга. Помните главные правила здорового питания. Ешьте с удовольствием и только те продукты, что произрастают в вашей местности и в данное время года. Никогда не переедайте. Прислушивайтесь к себе и к нашим советам. Они помогли сотням тысяч таких же, как вы. Значит, помогут и вам. Земля наша по-прежнему богата фруктами, овощами, ягодами и зеленью. А это соль жизни. Здоровья вам, мои уважаемые читатели!